Глава тринадцатая. Автор названия главы не придумала, но будет весело. «Работа не ждёт, Оля. Подъём. Поднимай свою пятую. Эй, вставай! Кому говорят?» Именно эти слова высветились на дисплее телефона Оли, когда она открыла глаза и обнаружила, что на часах уже восемь, а в студии нужно быть в девять. Я бы сказала, что Оля вчера до глубокой ночи разрабатывала наполеоновские планы или была занята настолько важными вещами, что не могла в рабочий день вовремя проснуться, но это не так. Вот совсем. 21 июня. Она всегда с трудом засыпала в этот день. Тяжелые воспоминания и кошмары, которые мучили ее до самого утра, не давали возможности по-человечески выспаться. Все как всегда. Но ад закончился. Пора идти навстречу новому дню. Упс. Вот с этим проблемы. Может, ещё немного поспать? Вставай давай, Оля, а то выгонят, и будешь без денег сидеть. Даркер до сих пор заупточит. И то, что он вчера ни одной поганой фразы не сказал, ничего не значит. Сегодня может возобновить травлю вместе с той кудрявой подхалимкой. Как ни странно, девушка послушалась, быстро поднялась с кровати и выбежала из дома. Оделась в попыхах, позавтракать даже не успела, но ничего, сейчас в магазин зайдёт, купит водички, кофе с собой возьмёт и вперёд, навстречу любимой работе. Так и должно было случиться, если бы не бутылку «Аква» и «Винстон» синий, требовательно произнёс севший, но до жути знакомый голос, бархатный. Уже поняли, кто, да? А вот Оля не до конца осознала, стоя в очереди в маленьком магазинчике за углом. Парень перед ней одет в точности, как серый, только костюм был целым, без дырок и прожогов от сигареты и чёрного цвета вместо привычного серого. И вонь, то есть цитрусовый запах, который, казалось, впитался в кожу за эти четыре дня совместных репетиций, невозможно перепутать ни с чьим. «И что же наша звезда забыла на окраине города?» — выкрикнула Оля. Полная продавщица на мгновение посмотрела на неё, потом пошла выполнять заказ. Дедуля за ними, казалось, вообще ничего не услышал, а вот сам парень... Он вздрогнул и медленно повернулся назад, встретившись с серо-голубым взглядом и режущей глаза рыженой волос. Слишком яркой для него в таком состоянии. Хорошо, что очки надел, ослепило бы. «Тише ты!» «А чего тише-то? Боишься, поклонницы задавят? Проснись, босс!» «Тише, говорю!» Уже шептал он, но даже в шепоте слышалось угрожающее кошачье негодование. «Если меня узнают, то мои фото будут по всему интернету гулять». «И правильно, пусть видят героя в лицо. А ещё узнают, что ты моя девушка и любовь всей моей жизни. Ты же так мечтаешь ею стать». Олю, конечно, не радовала перспектива стать официальной пассией Хренаркера, но всё же... «По-моему, из-за нашего романа», — девушка показала пальцами кавычки, «у тебя будет больше проблем, чем у меня», — парировала Оля. «Ну и хрен с тобой». Парень расплатился на кассе и ушёл. Оля тоже купила необходимое и вышла на улицу. Точнее, почти вышла. Стоило только открыть дверь, как тут же её по голове ударили первые капли дождя. Сильные, между прочим. Да что же это такое? Синоптики не прогнозировали дождь. Она даже куртку с собой не взяла, платье по-быстрому надела на берцы, которые промокали со страшной силой. подвести Возле неё тут же остановилась синяя иномарка, а из окна выглянул её владелец. Коля снял очки, окинул взглядом сжавшуюся в комочек девушку и наблюдал, как она пыталась скрыться от дождя под маленьким козырьком Даже под ним промокала. «На метро быстрее», — сказала она невозмутимо. «Метлу свою оставь здесь», — усмехнулся парень. «И запрыгивай». «Не поеду я с тобой». Но парень всё равно не уезжал. Уже хотел махнуть рукой и забить на эту чертовку, но потом вспомнил слова Майи и произнёс. «Хочешь промокнуть под дождём, пока будешь лететь на студию?» Его голос уже не звучал насмешливо, а глаза смотрели серьезно. Без сарказма, без смеха. И даже сейчас, находясь еще в состоянии полудремы, Оля прикинула, как доберется до работы. Ей нужно будет как-то добежать до остановки, где нет козырька, как здесь, сесть на маршрутку, потом оттуда прошмыгнуть до перехода в толпе людей, а там и дождь не страшен. Однако скоро первый концерт, она заболеть может, пока будет идти по центру под дождем. Прислушавшись к здравому смыслу, девушка послушно запрыгнула в машину, закрыв голову рюкзаком. Они тут же тронулись с места, выруливая на трассу, и... Всё. Встали. Да здравствуют московские пробки. «Чёрт!» — выругался парень, ударив кулаком по рулю. Точнее, по клаксону, звук которого заставил Олю подскочить на месте, прижав к себе мокрый рюкзак. «Зачем я вру?» Ничего она не испугалась, с инстинктивно среагировала на резкий звук. «Вот сейчас пройдёт пара минут...» Тогда и всё вернётся на круги своя. «Кстати, что ты здесь забыл?» «Да так, по делам ездил». «Синяки под глазами тоже из-за дел появились», — заметила Оля. «Тишина. В принципе, этого и стоило ожидать. А чего она хотела? Чтобы парень душу открыл? Вряд ли такое когда-нибудь случится. Вечная вражда между ними неизбежна. Хотя девушка была в данный момент благодарна ему. За что? За то, что спас от дождя и не надел при этом корону, как бывало раньше». Временное перемирие продлится недолго, и Оля морально готовилась к новым баталиям, но... Но не так быстро. Она толком не проснулась. Я говорила уже об этом, да? И вот стояли ребята в пробке, стояли себе, никого не трогали. Оля безразлично смотрела на водные дорожки на лобовом стекле в ожидании, когда машина продвинется хотя бы на 10 метров. А вот Коля... На самом деле нам лучше в его голову не заглядывать, по крайней мере сейчас. Почему? Да потому что нас снесёт от обилия кровожадности и нецензурных выражений, мысленно выкрикнутых в адрес каждого водителя перед ним, который подрезал или не давал нормально проехать. И в адрес виновника всего торжества. В смысле, виновника пробки Яндекс сказал, что впереди авария. Да здравствуют московские пробки 2. И чтобы хоть как-то успокоиться, парень включил в плеере свой любимый трек. Нет, не тот, который не пустили в альбом, хотя он тоже был в плейлисте. а самый первый, тот, с которого и началась его карьера. Однако Олю это не особо устраивало. Ни пробки, ни дождь, ни треки. последние больше всего. Вот зачем он включил эту галиматью? Другое не мог? Ей на работе его музыки хватает, зачем снова её мучить? «Ах да, совсем забыл», — разрушив витающее в салоне напряжение, начал Коля. «Вот несколько правил поведения в моей машине». «Правил?» — девушка резко повернулась к Даркеру. «Да, правил». Ты сидишь тихо, не возмущаешься, не делаешь никаких замечаний, не включаешь музыку, не делаешь ничего, что может меня раздражать. Сказать, что Оля шокирована, вовсе промолчать. Девушка чуть рот от удивления не разинула но быстро взяла себя в руки, сделала глубокий вдох-выдох и произнесла. «Может, мне вообще не дышать?» «Желательно». «Слушай, хренаркер, оставь свой маразм при себе!» — выплюнула девушка. «Так, да я выйду». Она дёрнула ручку. «Раз, два, три. Бесполезно». «Выпусти! Кому говорю?» «Мы почти приехали», — сказал он на удивление спокойно, достав из кармана пачку сигарет. «Сиди тихо и не действуй на нервы». «Никогда в жизни не сяду к тебе в машину», — выпалила она. «Больно надо! Пожалел девчонку на свою голову. В детдоме вас никто не жалел». «Конечно, никто!» Немедля и наплевав на то, что в груди разрастается неприятный комок, который до этого томился внутри, произнесла девушка. «Тебя бывшая тоже не пожалела, раскинула, как ненужную вещь!» Вот она, напряжённая тишина со вкусом самой первой рэперской работы Коли и злостью Оли из-за слов, которые снова затронули запёкшуюся рану в груди. Ту, которую постоянно ковыряешь, а она никак не может из-за этого зажить. «Не смей о ней говорить, поняла?» Сначала девушка не поняла, кому принадлежал этот стальной голос. Но, повернувшись к Коле и увидев, как быстро поднималась и опускалась его грудная клетка, прикусила язык. Лучше в этот раз она промолчит, чем он задушит ее собственными руками. Отдышавшись, парень вытащил из пачки сигарету, зажег и, приоткрыв окно, выпустил прозрачно-белое облако из губ, оставив сигарету в салоне. Капли дождя попадали внутрь, даже до девушки долетали. Однако она не смутилась, не морщила нос от дыма, не уворачивалась от воды. А потом... «Дай сигарету», — протянула ладонь, не глядя на парня. «Девочкам курить вредно, не знала», — усмехнулся парень. «Певцам тоже вредно курить, но тебя это не...» Не ответив, он неохотно дал сигарету, хотя Оля совсем не надеялась, что парень поведётся на провокацию. Она почти не курила, редко очень, но побаловаться любила в самые мучительные моменты своей жизни. И пока что он не наступил. Внезапно раздавшийся звонок отвлёк её от размышлений. Оля уже потянулась за телефоном, пока не услышала резкое «Да, Май!» «Подъезжай на площадку, нам полчаса выделили», — дала указание блондинка из колонок. «Да, именно так Оле показалось. Вот что значит не выспалась». «Отлично, едем!» Оля могла и не спрашивать, о чём именно шла речь. Её это тоже касалось, бесспорно. В подтверждение, Майя ей самой сбросила сообщение о смене локации, а Коля в это время развернулся и направился в другую сторону. Вот и ехали в тишине. А нет, те дурацкие, по мнению Оли, треки до сих пор играли. Хорошо, что на максимальную громкость не поставил. Нет, ни черта не хорошо. Уровень злости увеличивался с каждым разом всё больше и больше. Шкала достигла наивысшей отметки. Когда? Прямо сейчас, услышав «мммм» в исполнении знаменитого Даркера. Может, что-то другое включишь? Что? «Не нравится моя мусс?» «Нет, не нравится», — перебила Оля и взглянула на его профиль. «Я ещё вначале об этом говорила». «И что же тебя не устраивает?» Теперь Коля повернулся лицом к девушке, когда остановился на светофоре. «Ненавижу ваш дурацкий рэп!» «Тогда зачем пришла ко мне в команду?» Он приподнял светлую бровь. «Бабки хорошие», — ответила Оля. «Так ты переключишь?» «А немного ли ты просишь?» «Нет, немного». Парень долго смотрел на неё. Точнее, не так. Ребята друг друга очень долго смеривали взглядами, как на соревновании, кто кого переглядит. Оба свели брови на переносице, оба поджали губы и старались не дышать. Говорят, сигареты успокаивают нервы. Наверное, это так, только с нашими героями такой трюк не сработал. Если они сейчас не потянут руки к горлам друг друга, считайте, предотвратили апокалипсис вселенского масштаба. «Мы скоро приедем, потерпишь». «Ах, он козёл, потерпит, значит. Но я ему покажу, кто ещё терпеть должен». Только девушка сжала руку в кулак и собралась замахнуться, как сзади раздался гудок. Вот чёрт уже зелёный загорелся. Но почему тот придурок на своей пятёрке не мог подождать хотя бы полсекунды? Она бы успела и врезать, и не получить сдачи. Но ничего, придёт ещё время. Коля в этот момент быстро собрал все нервы в кулак и нажал на педаль газа. На самом деле он бы выключил свои треки и выбрал какое-нибудь радио, лишь бы она больше не мучила его противным звоном своего голоса. Но в итоге... А что в итоге? Достала она его, вот что. Слишком много хочет, слишком мало получит. Это она его работник, а не наоборот. Если ей что-то не нравится, на выход. Наконец-то, чего опаздываешь? Майя встретила брата практически у парковки. Встала около его дверцы, наплевав, что закончился дождь, и вокруг неё одни лужи. Сложила руки на груди и вцепилась взглядом так, словно сейчас парня на месте сожжёт. Между прочим, мог бы поторопиться. Времени в обрез. Феликс едва договорился с организаторами фестиваля. Где профессионализм? И девушка увидела этот самый профессионализм по другую сторону автомобиля. Рыжий и очень нахмуренный. Напор на брата моментально спал. «Пробки», — ответил парень, не заметив в глазах сестры озорной огонёк. А вот Оля уловила его, причём внезапно, когда почувствовала, что на неё смотрят. «Это и рыжей чукче спасибо, скажи, она всю дорогу меня отвлекала. Слушай, хренаркер, если ты будешь сильно выпендриваться перед сестрой, снова в глаз дам, ясно?» «Хватит называть меня хренаркером, мой псевдоним Даркер, понимаешь, Даркер, это значит тёмный!» «Прокричал парень. Вбей в переводчик, или в вашей деревенской школе не учили английскому!» «В моей деревенской школе учили, что плохих парней стоит бить в морду, и если ты не заткнёшь свою хлеборезку, обязательно получишь». «Стоп!» — и снова Майя послужила щитом между бронящимися. «Затыкаемся и бегом на репетицию». «Пока эта дура не заткнётся, я...» «Задолбали!» Майя взяла обоих за руку и, как маленьких детей, потащила в концертный зал. Он оказался на открытом воздухе, практически в центре. Какие-то люди в наушниках и с планшетами сновали туда-сюда... Рядом со сценой стояла маленькая будка, куда зашел Коля. Оля в это время свернула в импровизированную гримерку, переоделась, а затем поднялась на сцену к остальной команде. «Ты чего так поздно? Под дождь попала?» — спросила Лиля, рядом с которой они стояли в танце. «Немного». Девушка оглядела новоиспеченную подругу сверху вниз и не заметила ни единой мокрой капли, потом обратила внимание на хмурого Даркера, который стоял уже с микрофоном в руках и какой-то штукой в ушах. Он кинул взгляд через плечо на Олю, пока та отряхивала мелкую пылинку с лосин. Опасливый, презрительный, как бы предупреждая «Сегодня ты живой не уйдешь» и повернулся обратно. Лиля на это лишь забавно улыбнулась, а вот кое-кому было совсем не до смеха. «Ну что, начали?» Они репетировали три номера, три рэперских номера и под конец тот самый, где Оле пришлось лапать несчастного Колю. Но ребята пережили этот ад, испепеляя друг друга взглядами, сделали то, что нужно, и спокойно управились за полчаса. В общем, репетиции все были довольны, особенно Майя, которая сверкала счастливыми глазами из зрительного зала. «Спасибо, ребята! Можете быть свободны!» Танцоры быстренько спустились в гримерку. Сегодня они переодевались вместе с парнями, но Оля не смутилась, в отличие от той же Кати, которая просила сестру прикрыть ее. Но это пустяки по сравнению с тем, что ее ожидало дальше. «Оль, ты что, с Колей приехала?» К девушке тут же подлетела блондинка. Не подождала даже, когда Оля переодеваться начнёт. «Ну да, так получилось». «Вот это здорово!» «А ты откуда знаешь?» — сняв толстовку, спросила она у Кати. «Там Майя с Колей спорят по этому поводу. Услышала случайно». «Так это правда, да?» — тут же подхватила Лиля. На Олю начали оборачиваться, причём преимущественно девушки, в то время как парни в углу разговаривали о своём. «Вас можно парочкой считать?» «Тише ты!» — осадила девушка. «Давай на выходе всё расскажу, ладно?» «Окей». Только посвятить подруг в сложившуюся ситуацию не дали. «Кто же?» «Нет, не Даркер, который спорил возле гримерки с сестрой. Не остальные участники репетиции. И даже не девочки из команды, как можно было подумать, судя по нездоровым взглядам. Случай». Да, обычная случайность только что позволила Оле зацепиться правой ногой о порог, когда она выходила из раздевалки, и упасть прямо перед Майей с Колей с коротким «Ай!». Сначала на неё недоумённо посмотрели. Но в следующую секунду по ту сторону двери послышались испуганные вопли двойняшек, а рядом с самой Олей недовольное бархатное обурчание. «Что ж ты такая проблемная?» Коля наклонился и поставил девушку на ноги. «Ау, больно!» Оля буквально вцепилась в плечо парня, на глазах у изумлённых коллег и подогнула правую ногу. «Где болит?» — тут же спохватилась Майя. «Лодыжка. Я же говорил, она проблемная!» «Заткнись!» — шикнула блондинка. «Так, хватай её и бегом в травмпункт». «Ну почему, блин, мне?» «Не почемучка, а вези девчонку. Если у неё окажется перелом, останешься без любимого номера». «Да, конечно, любимого. Лучше бы она голову сломала и не появлялась больше в его жизни», подумал блондин, но вслух, разумеется, ничего не сказал. Как сестра велела, так и получилось. Коля подхватил девушку на руки и понёс к своей машине. «Ближайший травмпункт должен быть недалеко. За 15 минут управятся». «Не прижимай меня так сильно», — резко попросила она. «Ну ладно, не попросила, а скорее приказала. Как удобно, так и держу. Мне некомфортно, между прочим». «Не придумывай злобно», — сказал он. «Тебе просто нравится у меня на руках, и придраться не к чему». «Что? Да как он посмел? У неё нога болит, а он тут со своим нравится. Да ни черта ей не нравится. Держит кое-как, к себе слишком близко прижимает. Ощущение, что вот-вот кости хрустнут, и запах этот его цитрусовый. Вообще отвратно пахнет, ужас. У Оли скоро аллергия на него появится. Нет, не только на аромат, а на самого парня. Достань ключи». «Что?» «Наклонись и вытащи из кармана штанов ключи!» «Серьёзно? А сам?» «Ах да, он же её держит. Ну ладно, справимся как-нибудь». Девушка убрала правую руку с его шеи, чуть наклонилась вперёд в поисках кармана, просунула в него пальцы. «Большой, кстати!» «В смысле, карман!» «И почему он не в джинсах? Быстрее бы нашла, а так...» «Ой, это что, у него ключи такие?» «Оля, это не ключи!» — назидательно сказал Коля. «Они чуть глубже!» «Он издевается? Глубже они, блин. Как же стыдно!» Было пару секунд назад. Затем девушка невозмутимо достала искомый предмет и нажала на кнопку разблокировки машины. «В следующий раз держи своё хозяйство при себе», сказала она и протянула ключи, когда парень усадил пострадавшую на переднее сиденье. Он не ответил, обошёл машину, сел на своё место и выехал на трассу. Не смотрел на неё, только вперёд, только на дорогу. И не думал ни о чём. Ну, почти. Мысли сами по себе появлялись. Виноватые. И откуда возникла такая реакция на девчонку? Она же противная, бедная и жутко некрасивая. Такой типаж его вообще раздражал. Слишком наглая, слишком самоуверенная. «И от тебя не таяла», — подсказала парню подсознание. «Почему?» Ответ прост. Много разногласий между ними. Но противоположности притягиваются, так?» Однако Коля старался об этом не задумываться.